«А откуда вы приехали, мистер Чарльз Уотерстон?» Поинтересовалась миссис Палмер, быстро и ловко собирая на стол. Чарли пока еще не знал, приглашал ли он только на чай или его оставляют на ночлег, а спросить не решался. Если миссис Палмер не собиралась сдать ему одну из своих комнат, следовательно, ему нужно было торопиться дальше, чтобы найти мотель, пока дорогу не занесло окончательно. Однако он так и не решился спросить ее об этом, и просто смотрел, как она осторожно ставит серебряный заварной чайник на вышитую льняную скатерть. «Это очень непростой вопрос», — ответил он с улыбкой, усаживаясь в удобное кожаное кресло у камины, на которое миссис Палмер указала ему. Перед креслом стоял низенький резной столик эпохи Георга Третьего, и Чарли подумал, что она, наверное, любит пить чай именно за этим столом. Дело в том, что последние десять лет я жил в Лондоне, и после праздников я намерен вернуться туда. Наверное, Чарли ненадолго задумался, потом продолжил уже более веселым тоном. Ну, а к вам я попал прямиком из Нью-Йорка. Я прожил там два месяца, и, признаться откровенно, мне там до чертиков надоело. В принципе, я должен был прожить в Нью-Йорке год, однако обстоятельства неожиданно изменились. Он объяснил ей свою ситуацию так просто, как мог, не вдаваясь в подробности. Но миссис Палмер улыбнулась ему так ласково, словно каким-то чудесным образом поняла, что стояло за его сдержанностью. «Вы передумали?» — спросила она. «Можно сказать и так». Чарли замялся и, чтобы скрыть смущение, погладил по голове собаку, которая подошла к его креслу и положила морду ему на колени. Потом он снова поднял взгляд на хозяйку. Она как раз выкладывала на блюдце лимонные печенье, причем проделывала это с такой непринужденностью, словно в ее дверь каждый день стучались потерпевшие крушение в океане жизни незнакомцы. — Только не позволяйте Глине не хватать печенья со стола. Она его очень любит, — предупредила миссис Палмер, и Чарли рассмеялся. Потом он неожиданно подумал о том, что его положение, как ни верти, довольно нелепое. Время было довольно позднее, но вместо того, чтобы спокойно поужинать, миссис Палмер грела ему чай и возилась с печеньем. Кроме того, зимой она не принимала постояльцев. Тем не менее, ему почему-то показалось, что она рада, что кто-то заглянул к ней на огонек. Глини очень любит лимонное печенье с корицей. Ну и от овсяных бисквитов она тоже не отказывается. Добавила миссис Палмер, и собака, как бы в подтверждение ее слов, облизнулась и умильно покосилась в сторону стола. Чарли снова засмеялся, одновременно гадая, кто его хозяйка, и сколько времени она тут живет. Казалось, что она провела в этих стенах всю свою жизнь. Однако в ней не было ничего провинциального. Напротив, она выглядела вполне светской дамой, образованной, прекрасно воспитанной и вполне современной. «Скажите, вы еще вернетесь в Нью-Йорк или полетите в Лондон через Канаду?» «Ни то, ни другое», — улыбнулся Чарли. «Правда, я еще ничего не решил окончательно, но в Нью-Йорк я, скорее всего, не вернусь. Я прожил там достаточно долго и, должен сказать откровенно что этот город городов не стал не милей. Наверное, эта жизнь в Европе меня избаловала. В Лондон ведь можно вернуться и через Бостон, правда?»